Стал с робкой улыбкой на дряблых губах. Надюшку обуревало нетерпение. Она кинула на лавку узел с покупками, а одеду бросила пачку денег, заклеенную с в белую бумажную полоску. Продешевил ты, детка, с выдорой. Дали куда больше, считай. Но ты что, Надюха, не то на ковре самолете к ним слетала. Пригребая деньги к себе, тихонько засмеялся парферий Игнатьевич и кинул взгляд в сторону Устинюшки, застывшей в изумлении у стола. «Давай, матушка, неси скорее щекашу. Видишь, какой путь девка отмахала?» И тут не в силах дольше сдерживать свое нетерпение, Надюшка затараторила, желая в одно мгновение поведать обо всем. И о базе, остановившейся по необходимости почти рядом с сосновой гривой, и о богатстве, которым забиты ее барки, и о приветливости заведующего базой дяди Тихона. Но Порфирий Игнатьевич замотал головой, прервал Надюшку и велел отсказать все по порядку. Она стала рассказывать со степенной важностью, не упуская никаких подробностей. Порфирий Игнатьевич слушал внимательно, забыв даже о чае. Негромким и доверительным голосом Он переспрашивал надюшку в тех местах ее рассказа, которые особенно интересовали его. И товаров говоришь: на баржах тьма тьмущая, Непроглядно проглядно, деденька И пушнины полным-полно. столько хвостов висит деденька, что и счету не хватит И ни цепей ни канатов, ничегошеньки деденька, на одних бечевках печалилены. И так и сказал: еще мол дней десять чиниться будем. Слово-слово, дедонька, и всего их только трое, как и есть трое. Дядя Тихон на барке стоял, а те два скапера на меня смотрели. Порфирий Игнатьевич необыкновенно был доволен рассказом Надюшки. Похвалил ее, придвинул ей миску с хлебом. Ну и молодец-то у меня, и глаз у тебя такой приметливый. Ешка лучше, набирай-ка силы. И что это он меня чересчур хвалит? Чего я ему такого особенного сказала? И матушка-устинюшка больно в круг вьется, подумала Надюшка, вдруг приуныв. Когда матушка-устинюшка сгребла в охапку вместе со своими покупками и те, что предназначались Надюшке, не собралась унести их в горницу, Порфирий Игнатич Сердита прикрикнул на нее. Ну-ка, шкура, отдай девчонкина. Не за она тебе семь киселей хлебала. Устинюшка, еще больше располневшая с годами, живо обернулась, виновато пропела. А я, видишь, Игнатьич, хотела прибрать к себе в ящик, чтобы поцелее было. Партирь Игнатьич не смягчился. и говорю, ей куплено. Стало быть, сама найдет, куда прибрать. Не трехлетняя. Да что ж, я-то ей разве лиходейка? Не я ли ее вырастила-выходила? Смаргивая слезы обиды, Устенюшка положила Надюшкины обновы на лапку возле нее и, с ожесточением, шлепая босыми толстыми ступнями, удалилась в горницу. Надюшке до того неприятна была эта забота Порфирия Игнатьича и эта жадность матушки устенюшки что она, не скрывая своей раздраженности, отодвинула от себя сверток. «А я куда их дену? Ни сундука, ни мешка». И тут Порфирий Игнатьевич поспешно выскочил из-за стола, схватил сверток и, прижимая его к себе, сказал. — Искрее, тебе негде положить, а у меня место найдется. — Вот и возьми, возьми! — с облегчением воскликнула Надюшка и посмотрела на деда уничтожающим взглядом. Он запустил рысой сени, где стоял большой, как шкаф, окованный железом сундук, четвертными шурупами привинченный к толстым плахам пола. На вышке Надюшка всплотнула по обновкам, не доставшимся ей, но, вспомнив о записке Скобеева, запрятанной в лифчике, скоро успокоилась. Порфирий Игнатьевич исчез неожиданно. Вдруг Надежка узнала об этом утром, когда погнала коров на водопой и попутно завернула посмотреть, на месте ли обласок, на котором она собиралась в предстоящую ночь непременно уплыть отсюда. Обласка не было. Весла и греби с двух других лодок были сняты и, по-видимому, где-то запрятаны. Надежка попыталась выведать у матушки, у Стинюшки, далеко ли уплыл Парфирий Игнатьич. Та все еще была сербита на девушку. Сухо ответила, что не ее дело, куда отлучается батюшка-благодетель, но если уж так ей это важно, то может сказать...